Глава 20. Зародыш Венеры. Месяц до рождения. У амниотической жидкости горький вкус. Что происходит? Эй, Близнец. Возникла проблема. Ты что, спишь? Близнец отвечает не сразу. Просто я устал. Очень устал. У меня чувство опустошения. Я селюсь понять, что творится, потому что лично я, вкушая пленительный нектар, полный ума, сладости и ласки, меня осеняет. — Я поглощаю твою энергию. То — То-то и оно, — бормочет он, — знакомое явление. Ему трудно разговаривать. — Мы с тобой взаимозависимая пара. Я знаю, что говорю. В прошлой жизни я был акушером, и кое-что ещё помню. Объясни. В общем, мы создали сочленение, отводящий сосудик, связывающий нас напрямую, независимо от органов нашей матери. Как он немал, по нему происходит обмен нашими жидкостями, поэтому мы так хорошо ладим. Но по той же самой причине один из нас, конкретно ты, не может не эксплуатировать другого. Если нас не извлекут отсюда в ближайшие дни, ты вскорьи полностью меня высосешь. Я содрогаюсь. И и я умру. Он утомлённо умолкает, но я настаиваю. Они там, снаружи, в курсе дела. Он отвечает не сразу. Скорее всего, они знают, что нас двое. Но им неизвестно, что ты меня высасываешь. Кстати, вчера нам обоим присвоили имена. Ты спала, но я всё слышал. Тебя зовут Венера, меня Джордж. Привет, Венера. Ну, привет, Джордж. Я в ужасе принимаюсь барабанить. Эй, вы там, снаружи, сделайте что-нибудь. Спровоцируйте роды. Джордж при смерти. Я изо всех сил болтаю ногами. Он меня успокаивает. Брось, слишком поздно. Я продолжу жить благодаря тебе. Я навсегда останусь в тебе. Моя Венера.